Глава четырнадцатая — Фу, мерзость! Тьфу, какая же гадость! Таню аж передернуло. Она запрокинула фляжку, вливая в рот остатки воды и резко выплюнула жидкость в сторону стены заставы. Почти доплюнула. — Настолько неприятно? Баюн в очередной раз принюхался и поморщился. — Кашей подгорелой вроде несет. Чуть-чуть. Кажется, кому-то из поваров отважные рубежники сегодня намнут бока. Так, без фанатизма, но очень душевно. У нас в Сим старослужащие из числа кухарей позволили обеду подгореть только один раз, когда укреппункт твари штурмом брали. Вот проносило, особенно новичков, поначалу от их готовки знатно, но в порче и так не особо богатого и разнообразного вкуса казенных харчей они замечены не были. «Кашей, портянками, сортиром, нагретым деревом», — перечислила Химера. «Но это нормальные запахи. А вот гадость, которую они на землю вылили, фе! Словно мед смешали со свежим мясным бульоном и вылили на сток сена, под которым куча тухлятины прикрыта». А это запаховые дорожки, элементы масштабной приманки, подновляемые рубежниками каждую весну. Сам участвовал в прошлом году в нанесении разметки. Впечатлений хватило надолго. Остается только порадоваться, что алхимическая жидкость-маркер для человека с нормальным носом воняет не так противно, как описала волкоухая, иначе вообще свихнуться можно было бы. Впрочем, у тварей свои понятия «вкусно», «невкусно», потому они, натыкаясь на подобный след, радостно бегут по нему к стенам укреппункта. Весомая часть соблазнившихся вкусняшкой получает стрелу со стены, а из остальных, опять же, не менее половины, остаются кружить вокруг заставы. Именно так разбросанные по широкой дуге укреппункты войска и останавливают существенную часть тварей еще на подходах к горловине. — Эй, вы там еще долго пялиться на нас собираетесь? Химера посмотрела наверх. Красавица с роскошными волчьими ушами действовала на солдат на дежурстве, как магнит на железную стружку. Голов, торчащих из-за парапета галереи, в очередной раз прибавилось. — За товарищем лейтенантом уже послали! — донеслось сверху. Таня топнула ногой и в сердцах еще раз сплюнула. Вода у нее кончилась, так что получилось не особо эффектно. Я покрутил в руках снятый из головы шлем сферу. Летнее солнце уже успело напечь голову, а в шедевре ренийских мастеров амулетный микроклимат поддерживается. «Сейчас Лейд на стену поднимется и еще раз заново начнет выяснять, кто мы такие и зачем приперлись, и после этого пустит», — утешил мою напарницу Добряк боюн «Только ежели не решит, что это не его компетенция и не пойдет за ночь заставы». Пророчество сержанта прервал сигнал горно. Стоило ему смолкнуть, и створки ворот пришли в движение. «Ну, наконец-то!» Неделю назад прибыл гонец из столового штаба. Кабинет старшего офицера заставы был такой маленький, что мы вдвоем заняли все свободное место, расположившись по разные стороны от рабочего стола. Приказ провести полную проверку всех единиц хранения спецсредств, выбраковать испортившиеся и подготовить остальные к транспортировке, ждать дальнейших распоряжений. И больше ничего, никаких подробностей. Так что спасибо за объяснение. Неопределенность, честно говоря, напрягала невероятно. Не за что. Я сдержанно улыбнулся коллеге. Неделя — это хорошо. Как раз укладывается в сроки получения моей депеши тыловиками. Ромар меня неплохо знает, да и сам калач тёртый. Среагировать на такие замечательные новости он должен был сразу и резко. Собственно, и среагировал. В зимней доставки зелия не было. Из-за тварей и того, что они учинили. Капитану, как мне кажется, банально хотелось поговорить с новым человеком. За месяцы, проведенные на заставе, знакомые рожи так надоедают, хоть волком вой Так что пусть его. Заодно новости узнаю. Хоть какие-нибудь. У меня половина новичков до сих пор слепые по ночам ходят, без глазной настойки. А тут еще и мобилизация запаса спецсредств. Меня мои интенданты едва прямо на месте не заклевали. «Эти пройдохи могут», — хмыкнул я. После симовских интендантов слово «пройдохи» было самым цензурным, что я мог сказать про представителей этой армейской профессии. Но пусть успокоятся, все точно не заберут. фонд дикой магии у вас достаточный, чтобы не допустить сверхсрочную порчу, а на действующему креппункте командования должно оставить хоть что-то из спецсредств. Опять же, я надеюсь, мое предупреждение офицеры других опорников восприняли как надо и тоже выслали свои логистические группы с грузом. Если не идиоты выслать должны, пока хоть что-то еще не скисло, сдать под расписку любому согласившемуся принять интенданту, а дальше хоть трава не расти. Главное ведь, чтобы было что показать логистам войска. Обязательства деревни, пусть только частично, но закрыты же. Одна проблема. Своих светлых магов у отвальных нет. Смогут донести груз в относительной целости, правильно заложив дугу через север, или нет, хрен знает. Но хоть что-то по-любому донесут. Кстати, скорее всего, сюда и донесут, на Синистру. Как-никак крайняя западная застава, самая близкая к тем поселениям отвальных, что к западу от горловины. И, как я уже сказал комзаставы, из-за близости главного меридиана фон тут все еще высокий, но уже недостаточно высокий, чтобы причинить Тане вред. «Ах, надеюсь!» Командующему укреппунктом вовсе не хотелось оставаться на бабах, и не из-за нытья интендантов, разумеется. Без спецпрепаратов хваленая боевая мощь рубежников упадет на треть, если не вдвое. Просто потому, что возвращение в строй даже относительно легко легкораненых займет не пару часов, а в лучшем случае пару недель. Про безвозвратные потери даже думать не хочется. А ваши дальнейшие планы, если не секрет? До утра отдохнем, а там в штаб получать заслуженное взыскание за самовольное оставление поста. Вздохнул я. Честно говоря, за неделю ускоренного марша через степь У меня поубавилось желание заглянуть в гости к полковнику Ромару. Белые полгода назад затеявшие интенсивную возню вокруг руководства и тыловой инфраструктуры войска никуда не делись, и они наверняка уже в курсе, что со шрамом происходит нечто. И что конкретно затеет церковь в связи с вышеозначенным событием, я, честно говоря, не особо мог спрогнозировать. Однако, даже мне понятно, момент для давления на войско удобен как никогда, ведь вторая по счету поставка зелий сорвана, и как это отразится на боеспособности рубежников, я уже сказал. Влезать в разборки такого уровня, бррррр. Ну и не влезать не могу. Во-первых, благодарности за своевременную поддержку свойственно забываться, если эту благодарность ничем не подкреплять. А, во-вторых, защищать интересы своей деревни и из деревни я не смогу точно. А вот находясь в центре событий, вполне. Опять же, как ученик Вирна, я вполне могу представлять еще и позицию Лида. Эффективно представлять. Как-никак я не за красивые глаза выслужил офицерскую лычку на плечо и прозвище «Волчья погибель». А еще у меня прекрасная наследственность, если вы понимаете, о чем я. И инициативу уже проявил, отправив декану то письмо неделю назад. Получается дать заднюю сейчас едва ли не худшее, что я могу сделать. И опять же, те апокалиптические картины, что я себе напредставлял сгоряча, они ведь менее реальными не стали? Нет, отступать от выбранного курса действий никак нельзя. Что ж, удачи! Думаю, штаб оценит действия в экстремальной ситуации, и взыскание будет уравновешено соответствующим поощрением. Вроде бы даже искренне пожелал мне ком заставы. Располагайтесь. Выделю вашему отряду отдельное здание на ночь и распоряжусь о удовольствием. Что касается принесенных вами спецсредств... Кэп! Дверь за моей спиной без стука распахнулась. Там у этих, которые пришли сегодня, три тысячи доз, и семь сотен из них воды, вдвое больше, чем у нас, на балансе осталось, надо брать. Тут сержант интендантской службы наконец-то заметил меня и осекся, но не смутился. По лицу мелкого армейского клерка было понятно, что родное начальство покинет свой кабинет, или согласившись, или переступив через труп сослуживца. — Уверен, штаб определенно оценит ваши своевременные действия, лейтенант. Натянуто и совсем невесело улыбнулся мне офицер. Абсолютное большинство людей уверено, что политика – нечто, чем занимаются такие специальные люди-политики, а рядовые граждане государств как-то участвуют в ней в лучшем случае во время выборов. Причем многие из этого большинства еще и считают, что от их конечного выбора в принципе ничего не зависит. А действия в обыденной жизни вообще никак не относятся к функционированию того государства, где они живут и работают. Это не так. И не важно, что вокруг. Продвинутое демократическое общество одной из развитых стран земли 21 века или суровое средневековье другого мира. Потому что государство – это не земли и не законы. Не объекты инфраструктуры и не налоги с гражданскими обязанностями. Государство – это люди, общество. А перечисленные выше территории, объекты и налоги с законами без этих людей превращаются в пустой звук. Да, действия одного конкретного человека мало что зависит, обычно. Но эти «мало что» в итоге и складываются в государство и его политику. Ни один правитель не сможет править, если народ не будет исполнять его указания. Даже если построить ужасную и иерархическую систему угнетения, которая, казалось бы, не оставляет выбора рядовым гражданам, что делать, именно от этого их делать зависит устойчивость государственной системы и ее возможности по сравнению с соседями. Собственно, далеко ходить и не надо феодальные королевства как раз и представляют из себя ужасные и иерархические системы рядом с лидом тоже той еще республикой с магическим рабством мелкие феодальные монархии смотрятся особенно контрастно как нищие оборванные бездомные попрошайки у подножия сверкающего стеклом и сталью небоскреба М да пример получился неоднозначный С другой стороны, Республика Повелителей Жизни построена на тех же принципах, что и какая-нибудь земная международная суперкорпорация. Разница только в том, что магия жизни позволила виталистам напрямую заставить низовое звено рабов работать не за страх, а за совесть, а корпорантам из моего родного мира до таких технологий еще далеко. Я надеюсь, что далеко». Впрочем, корпы прекрасно справляются, заставляя низовых сотрудников выкладываться на полную катушку при помощи разного рода мотиваций, стимулов и штрафов. И подняться к какому-нибудь курьеру или повару, да даже рядовому клерку на уровень среднего звена менеджеров корпорации, просто делая карьеру, шансов примерно столько же, сколько у лицкого раба стать гражданином, то есть ноль. Тем не менее, если даже 10% курьеров одновременно плохо сделают свою работу, корпорация пошатнется. И чтобы такого не случилось, существует корпоративная политика. К чему я веду? Нельзя быть вне политики. Даже бесправного, казалось бы, раба из Лида реально защищает закон. Попробуй выпусти свою собственность из дома в грязной одежде и дурно пахнущего. Мигом прилетит штраф. А за рецидив уже суд, с реальной перспективой пробкой вылететь из граждан республики. А вот в королевствах такого нет, и крестьян можно угнетать и обирать, сколько влезет. Про результат сравнения я уже говорил. Политологию я учил в институте. Ну, как учил. Союз развалился, и на место часов марксизма-ленинизма, или как оно там называлось, научный коммунизм, вузовскую программу с горем пополам впихнули всякого. Политологию ту же. Преподавали нам ее соответственно, а мы, студенты, точно так же ее учили. Но кое-что на удивление в голове застряло. Политика – это соучастие во власти и оказание влияния на ее распределение. Слегка перевранная цитата из «Онтологии мировой политической мысли» под редакцией Вебера М., изданной в 1997 году. То есть политики – это просто менеджеры власти. Улавливаете? Они распределяют тем или иным образом доставшуюся им власть, в лучшем случае оставляя себе кусочек под прямым контролем, а в остальном – манипулируя правом распределения. Причем делать это им так и так приходится, потому что один человек физически не может управлять большим количеством дел сразу. То есть, по сути, занимаются тем же, чем занимается любой начальник отдела в частной компании. Только нач от власть делегируется по экономическим соображениям, а политику она может попасть в руки и любым другим путем. Например, власть в звонких ключах мне передали на выборной основе, как сильнейшему бойцу, сделав ярлом а лейтенантское звание в войске – результат умелого командования в сложной обстановке и личных успешных действий, связанных с риском для жизни. В Лиде статус повелителя жизни мне еще предстоит получить, но и просто выпускник-виталист уже некто повыше статусом, чем обычный гражданин, за счет завершенного высшего образования. По отдельности, может быть, не бог весь что – Особенно если сравнивать с генералом, королем или деканом. Да и не ставил я себе целью получить власть. Скорее, она прилагалась к иным успехам. Но раз получил, а ситуация со шрамом сложилась такая, какая сложилась, мне нужно ее использовать. Просто еще раз сделать хорошо то, что я умею. Ради себя и ради своих близких. И ради тех, кто мне эту власть делегировал. Черт! Все равно потряхивает от масштабов того, во что я собираюсь ввязаться. Причем даже не знаю, от чего больше. От мысли, что у меня не выйдет, или что выйдет. Я осторожно выглянул из-за ветви, которую для меня заботливо отогнула Таня. — Прелестно, просто прелестно, — как говорила одна ворона из старого мультфильма. Заслон белых на тракте, а рядом с ним полноценный полевой лагерь, пусть и не очень большой. Зато оснащен как. Любой король, решивший разбить ставку на пленэре, позавидует. К импровизированному стойлу привязаны аж четыре ездовые химеры. Рядом на специально вкопанной жерди удобно устроился крылатый почтальон. Соответственно, четыре адепта света, способных не только фигачить своей стихии налево и направо, но и с копьем достойно выступить, причем один из них — полноценный палладин. Похоже, нам повезло, что я решил не переться напрямик, полагаясь на компас и не особо полезную в здешних местах карту, а добраться до штабной крепости вдоль третьей линии, предварительно выйдя к западному тракту там, где он вливается в горловину, чтобы уж точно с пути не сбиться. Степь она такая, коварная, уж мне ли не знать. Так что мы от заставы систра пошли строго на юг, миновали совсем невысокий в этом месте вал, вошли в лес и едва не выскочили прямо на заслон церковников. Что-то мне подсказывает, не дали бы нам мимо пройти просто так, как не дали бы пройти между фортами и второй линии. Там ведь все как на ладони, и наверняка в каждой маленькой крепости как минимум по клирику. Конечно, я уверен, не меня они все тут сторожат. Точнее, не именно меня. Просто контролируют трафик. Конкретно это застава дорожной. Увы, но лейтенант Арн Бертран Миракийский определенно должен быть включен в список ориентировок церкви. Что сделают, если я покажусь? Стуканут воздушной почтой в центр? Или попробуют задержать под благовидным предлогом, чтобы с местным руководством свести для получения настоятельных рекомендаций. Скорее первое, конечно, но раз уж и до заслонов дошло, в любом случае выяснять не намерен. Обойдем стороной вне пределов видимости и выйдем в горловину южнее. Просто ведь степь во все стороны, при всем желании не перекроешь. волка девушка отпустила ветку и молча мне кивнула. Я ответил тем же и, стараясь не шуметь, отступил за ней. Следопыты и лесовики из белых никакие. Просто нет нужды разучивать эти навыки. Твари за собой целые просеки оставляют. Захочешь — мимо не пройдешь. А химеры нас, конечно, заметили, но не сдали. Маленький, недокументированный бонус для носителей печати. Между объектами третьей линии шлялось на удивление дофига народу. Внимание мы не привлекали... Шлем я снял и забросил в вещмешок, а плащ так и болтался с выхода из ключей, притороченные сзади к поясу скаткой каткой. я летом на себе еще и меховую накидку таскать. Что касается отвальных, что боюна с нашивкой сержанта, что волонтеров в деревенском и с луками в руках, то тут и таких хватало. И вообще, я погляжу, народ осмелел до крайности. Попадались гражданские, самого крестьянского вида, на телегах, Группки из двух-трех не очень трезвых гвардейцев и прочие подобные личности, в глазах твари выглядящие как закуска. Я помню, как полтора года назад в восточном форте местные тряслись над судьбой недошедшего подкрепления, а тут на тебе, словно дома себя чувствуют. И ведь всего несколько месяцев назад здесь вполне себе твари гуляли. До штабной крепости мы добрались уже вечером. Сказался заложенный крюк. Да не спешили мы особо, чтобы не выделяться. Впрочем, на воротах меня явно узнали. Слишком уж рьяно стражники били себя кулаками в плечо. Ну все, теперь через пару часов каждая собака внутри стен будет в курсе о возвращении Арна Волчьей погибели, а к середине завтрашнего дня вся горловина. Ну ничего, мне главное с Ромаром первым переговорить. Согласовать наши позиции. А дальше уже можно и с церковниками общаться, и со всеми остальными заинтересованными лицами. Будет таки найдутся. Уже буду знать, что отвечать, а о чем молчать. О нет, только тебя тут и не хватало. Полковнику все же выделили кабинет согласно новому званию и статусу. Большой, отлично отделанный, со столом размером с небольшой аэродром и этажом выше. И даже с собственным постом охраны из двух рядовых перед дверью и секретарем в предбаннике. Остановить меня ни первый, ни второй даже не попытались, только глаза выпучили и вытянулись по стойке смирно, отдавая воинское приветствие. А всего лишь плащик, наконец, нацепил. Какое счастье, что в броне амулетный микроклимат. — Еще скажи, не ждал! — укорил я измененного тьмой. — Ну почему? — ждал. От глаз опытного функционера не укрылся мой демонстративный прикид, и выводы, зачем я пришел, он сделал сразу правильные. — Но у меня теплялась надежда на то, что ты поступишь разумно. Или хотя бы будешь выполнять приказы. Или самому сыну генерала Кристиана не досуг. Ну вот, первая проверка на вшивость. И сказано таким тоном, типа полушутка. Ха-ха-ха. Ага. Увы, но мы не в одной из королевских гвардий, где выполнение приказов — высший приоритет. Похоже, жалоба прозвучала даже слишком натурально. Во всяком случае, Ромар удивленно приподнял брови и спросил явно не то, что хотел. «К сожалению?» «К сожалению». Я откинулся на высокую спинку неудобного гостевого стула и потянулся, заложив ладони за голову. — Сидел бы сейчас на опорнике и ждал, чего умное командование нарешает. А если что не то, то я ведь и не при делах. — А ты, значит, при делах. Со странным выражением лица посмотрел на меня полкан. — ну ты ведь получил мою депешу. Я не спрашивал, я утверждал. — Допустим. Осторожно согласился старший офицер. И по результату получения, как минимум, вздрючил интендантов на местах. Кивнул ему я. А еще, скорее всего, напряг логистов срочно идти по деревням, собирать, что осталось от зелий. Я, кстати, тоже соседям отправил гонцов с предупреждением и инструкциями, как поступить, чтобы сохранить, что осталось. И три тысячи единиц в Синистру доставил. Там, кстати, условия подходящие для хранения. Пока. — Уговорил. Не буду отдавать тебя под трибунал за самовольное оставление поста. Резко поменял тон беседы полковник. — Правда, если он надеялся выбить этим меня из колеи, зря. — Возможно, даже благодарность вынесу. — Да, да. Перебил я его. — Может, уже о главном начнем говорить? — Валяй! Высокопоставленный рубежник вдруг сутулился и махнул рукой. — Что там у тебя? — Слегка продаться Лиду, в противовес поджимающим белым, разумеется. Я сделал вид, что ждал перехода к этой теме с самого начала и постарался не пустить злорадную улыбку на лицо, когда Ромар подавился вдыхаемым воздухом и раскашлялся. — Ты это! — штабист аж головой потряс. — Выражение выбирай, да? — А чего рассусоливать — чуть округлил глаза я в деланном удивлении. Сказал, как есть, мы же военные, не барышни салонные, выражаться прямо и по существу должны, так даже в уставе записано. Действительно записано, кстати. Обращаться к старшему по званию только по существу, по возможности излагая суть вопроса максимально кратко. Недаром я эту книгу из книг год зубрил. Ну а еще Ромар хоть был офицером, на семейные корни тоже никуда не делись, вся родня в торговой гильдии. «И что, есть что продать?» А вот теперь мужик откинул все маски и спрашивал меня на полном серьезе. «Более чем!» Тем же сосредоточенным тоном ответил ему я. «Тема верная, и у меня есть кому ее предложить с той стороны. Имя и должность верно Несарийского на конверте мой визави, конечно, не пропустил, и намек явно понял. Задумался» глубоко задумался причем прямо сразу даже не выставив меня из кабинета да вовремя я похоже войско церковь прижала даже сильнее чем я думал держат белые руку на пульсе держат и значит это только одно на юге их самих жмут куда сильнее чем я слышал